предусмотренные нашей программой и подкрепленные трезвыми финансовыми расчетами. Как и должно было быть по графику, в 18 часов 27 минут в конце просеки показалась одетая по форме продовольственная команда. Она прилетела из лагеря на вертолетах, чтобы пополнить в конец истекшие наши продовольственные запасы. Буря восторга поднялась на поляне. Быстро заняли привычные места в построении группы. После обычных рапортов и традиционных приветствий все смешались, жали друг другу руки, тянулись к толстой сумке, с которой извлекались все новые и новые пачки писем. Последней была телеграмма для директора школы. В ней значилось «Вылетайте немедленно». Шефы отказались ремонтировать школу. Начало учебного года под угрозой срыва. Пока на поляне поднимались и гасли всплески восторгов, я пытался трезво взвесить обстановку, найти шансы, перебрать возможные варианты. Володя Бусаров осведомился, что случилось, неприятные новости, пришлось рассказать ему все. А еще через пару минут председатель совета лагеря уже держал речь на экстренно возникшем собрании. «Что будем делать? Надо найти выход, ребята!» «Да, ситуация!» — покачал головой никогда не унывавший Сашка Голодков. «Как они могли?» — возмутилась нетерпимая к любой несправедливости Рима Васильева. «А что?» — тихо сказала во внезапно наступившей тишине командир группы Галя Корнеева. «Давайте отремонтируем сами». «Давайте!» Без сомнений, колебаний сказали остальные. Директор школы выехал в Москву ночью того же дня, а через трое суток поездом прибыли все они, ребята старших групп, герои лагерного строительства, герои горных походов. И началось такое, что потребовало бы отдельной повести сказать, что работали хорошо слишком мало. Работали лихо, с огоньком, под музыку принесенных из дома проигрывателей. И все было как в лагере. В авральные дни стройки. Четкий график, рапорты бригадиров на прорабской пятиминутке. Постоянная игра в точность. Опоздал на 45 секунд на планерку события, достойные вахтенного журнала. Поощрение отметить в приказе. Благодарность на доску почета. Письмо родителям. Вы воспитали достойного сына. Помощь слабым. Пока они сделали все... Не уходит никто. Да что говорить. Без участия взрослых с одним консультантом, помогавшим разводить побелку до да составлять колера, закончили ремонт в невиданные сроки. Ровно за 14 дней вместо двух с лишним месяцев, положенных по установленным профессиональными ремонтниками расчетам. Сдавали школу коллективно. Каждая бригада свои объекты. сдали строгой комиссии с единодушной оценкой «отлично», без единой придирки, без сучка и задоринки. В последующие годы ремонт школы своими силами стал традицией. Он как бы завершал наше сиявшее брызгами море, блесками льда и вечного снега вершин лет. И проходил не хуже, даже еще организованнее. Понемногу накапливался опыт. Мы рассказали о первом просто потому, что он, как всякий первый, лучше запомнился. Готовность к труду. Мы вернулись к этому эпизоду из школьной жизни потому, что завели разговор скорее не о профессиональной, а о социальной и психологической ориентации. В первую очередь о выработке у нашей смены неизменной готовности к любому самому тяжелому труду. Мы глубоко убеждены, что у большинства наших воспитанников такая готовность была выработана. Эта уверенность укрепляла то, что в педагогике называют естественным экспериментом. Мы проводили его с иным составом в тех же и новых видах труда. Кроме ремонта школы, помолодевшая лагерная гвардия также своими силами строила школьный стадион, прокладывала трассу школьной школьные газовые магистрали, в невероятно тяжелых условиях поздней осенью по-настоящему самоотверженно